Выживание по методике спецслужб. 100 ключевых навыков. Клинт Эмерсон, отставной офицер спецназа ВМС США. Читает Александр Чекушкин. Наша судьба определяется тем, насколько мы готовы преодолевать себя ради спасения собственной жизни, решениями, которые мы принимаем, чтобы не погибнуть. Нужно идти на всё, лишь бы выстоять и выжить. Бер Гриллс. К слушателям. Умения, описанные на этих страницах, разработаны спецагентами высшего класса, людьми, которые постоянно оказываются в ситуациях смертельного риска. Мало того, что эти навыки могут быть опасны для окружающих, они раздвигают границы человеческой стойкости. и находчивости, а зачастую и переступают границы закона. Эта книга содержит прикладную информацию, заимствованную из практики спецслужб. Всё, чем я делюсь здесь с обычными людьми, чтобы они могли защитить себя по большей части применяется только в чрезвычайных обстоятельствах. Как правило, лучшее, что можно сделать при столкновении с внезапной опасностью бежать. Если кто-то открывает в людном месте стрельбу, первой реакцией, если это возможно, должно быть бегство, и только в крайнем случае нужно вступать в схватку. Грабитель требует ваши часы и кошелёк, отдайте. Вот если когда-нибудь и впрям наступит апокалипсис, что ж, тогда всё будет серьёз. Автор и издатель снимают с себя ответственность за любой ущерб причинённый вследствие использования ненадлежащего или надлежащего сведений, содержащихся в этой аудиокниге. Её предназначение не вооружить кого бы то ни было опасным знанием, а развлечь читателя, одновременно рассказав ему, как можно помочь себе, оказавшись в ситуации смертельного риска. Пусть эти знания останутся у вас в голове, но Не притворяться в действия. Уважайте права ближних и закон. Б. Р. Гриллс Предисловие В наши дни опасность может подстерегать всюду. Бедствия потрясают охваченные войной регионы и отдаленные уголки мира. Но всякий раз тревожные события случаются на дюйм ближе к нашему порогу. Терроризм, стрельба на улицах, невидимая глазу, а иногда и видимая обычная преступность. Угроза исходит из тёмных закоулков, глухого захолустья, горячих точек. Люди обычно представляют в ярких красках бедствие планетарного масштаба, но подлинный конец света это хаос и беззаконие. Мы воображаем пришельцев, ядерную зиму, галактические войны, а на деле катастрофа, которой мы ждём, скорее всего, начнётся с будничного сообщения в вечерних новостях, о вспышке вандализма или с того, что заголовки газет сообщат о повсеместном отключении интернета. Да ещё вероятнее, она придёт в лице преступника, притаившегося в тёмном углу пустынного подземного гаража. случись настоящая беда, погреб с запасом консервированной фасоли и дистиллированной воды вряд ли чем-то поможет. Но если любой незнакомец несёт потенциальную угрозу, то чтобы защитить себя, нужно понимать образ мысли злодея. Какими приёмами пользуются такие люди? Как заметить опасность и избежать её? Ответы можно поискать в преступном мире. А можно поступить умнее и поучиться у одного из самых профессиональных спецагентов на планете. 100 навыков выживания, с которыми вы познакомитесь, позаимствованы из мира спецопераций, мира специальных агентов, людей, объединённых страстью к тайной игре и опасности. Это элита отлично подготовленные бойцы, чей долг рисковать жизнью в нечеловеческих условиях. Эти люди раз за разом проникают в самые опасные и горячие точки планеты. И потому им приходится быть и шпионами, и солдатами, и нарушителями закона. Это современные герои боевиков, наполовину Джеймсы Бонды, наполовину Рэмбо. Иногда этих суперагентов называют грозными кочевниками, намекая на их презрение к границам и умение действовать быстро и жёстко. Многие из приёмов, которыми владеют грозные кочевники, нельзя раскрывать из соображений общественной безопасности, но всё же я готов поделиться немалым объёмом знаний, способных спасти чью-то жизнь. Описание каждого навыка разбито на части, что обозначено как план действий ПД и резюмируется главным выводом. ГВ, где формулируется основной его смысл для спец агента, для гражданских ГВ освещает навык с противоположной стороны, то есть описывает, что можно предпринять против злоумышленников, использующих этот приём. Как отставной офицер ВМФ, несколько лет прослуживший в Агентстве национальной безопасности, автор использовал в этой книге свой обширный опыт, который охватывает 20 лет участия в спецоперациях по всему миру, в составе группы и в одиночку, и соединяет навыки разведчика и бойца. Знания и умения, собранные в книге, это возможность выстоять в самых разных переделках. Я научу вас уходить от слежки, вырываться из рук похитителей, противостоять нападению. Эта книга своего рода пособие по выживанию на случай судного дня. Наш мир не становится спокойнее, но к угрозам можно подготовиться. Столкнётесь ли вы с нашествием инопланетян или с противником, который набросится на вас с безобидным на первый взгляд предметом пластиковой бутылкой или зонтом, Умение думать как грозный кочевник многократно увеличит ваши шансы выйти победителем.